Глава 11. Когда у Мэри родилась дочь, они с Патриком были женаты уже почти три с половиной года. Роды были трудные. Воды отошли до схваток, и рожала она двое суток. Доктор предупредил Мэри больше детей не заводить. Он заявил, что она не создана для деторождения. Мэри пропустила его предупреждение мимо ушей. Ее переполняло тихое, бесконечное счастье. Отец Флин пришел в родильное отделение, чтобы благословить младенца и помолиться за скорейшее выздоровление его матери». Он подарил Мэри маленькую медаль с изображением младенца Иисуса, чтобы приколоть к распашонке малышки. Мэри сказала, «Святой отец, теперь у меня есть то, что принадлежит только мне. У меня есть ребенок, которого я буду любить и окружать заботой. Ребенок, который вырастет и будет любить меня». Пэтти предложил Мэри назвать дочь в честь ее матери. «Очень мило с твоей стороны». «Патрик, но я не хочу, чтобы ее звали Молли, даже если это уменьшительное от Мэри. Пусть тогда будет Мэри. Это имя лучше всякого другого». «Нет, мою матушку звали Лизи нерешительно сказал Пэтси. «Элизабет — хорошее имя». «Патрик, я хочу назвать ее в честь той, которая в каком-то смысле свела нас вместе». «Бидди?» — ужаснулся Пэтси. «О, нет!» — Мэри улыбнулась в честь девушки, которая тебе так нравилась. Ну, ты знаешь, Маргарет Роуз. Это такое красивое имя. Я так счастлива, что у меня есть дочь, и мне хочется назвать ее так, чтобы это стало тебе подарком». Мэри увидела, как дрогнули ресницы Пэтси, когда он услышал имя возлюбленной. От удивления ли, удовольствия, гнева или просто воспоминаний она не знала. «Делай, как нравится», — грубо бросил он. «У нас нет для нее крестных. Я никого здесь не знаю, и все мои родственники живут в Бостоне. Я знаю тех, кто нам подходит. Как говаривал твой старикан, я знаю кое-кого, кто мне должен». Пэтси не стал просить Рыжего Верзилу стать крестным отцом его дочери. Он ему приказал. Рыжий Верзила был тронут, а Лати зарыдала от радости, что станет крестной матерью. Девочку крестили именем Маргарет Роуз. Рыжеверзила сказал, что она похожа на его сестру, и тут же извинился, испугавшись, что уязвил Мэри. Но та сказала, что гордится таким сравнением, потому что уверена, что его сестра очень хороша собой. Пэтси заявила, что девочка похожа сама на себя. Мэри пригласила крестных на бокал Шерри, чтобы отпраздновать события. Рыжий Верзила ждал, чтобы Пэтси подтвердил приглашение. Пэтси молчал. Рыжий Верзила в смущении ответил, что «Нет, спасибо, но они спешат домой». Пэтси ответил, что не имеет ничего против. После того, как Верзила с женой ушли, Мэри обратилась к мужу. «Патрик, ты даже не поблагодарил его». «С чего бы? Это он мне должен, а не я ему». «Он мой должник, и ему никогда не расплатиться со мной за то, что он мне сделал». «Вспомни об этом», — с горечью сказала Мэри, «когда в следующий раз пойдешь на исповедь года через три». Пэтси почувствовал себя уязвленным, потому что жена впервые заговорила с ним не по-доброму. Он знал, что она его любит. Он же никогда не отвечал на ее любовь, даже простой признательностью. Но ему нравилось, что эта любовь у него есть, так сказать, в закромах. «Теперь у нее есть ребенок», — думал он, «и она заберет свою любовь у меня», — и отдаст ребенку». Через несколько дней после Кристин пришла посылка от миссис. В ней было крестильное платье сэм Мэри, слегка пожелтевшее от времени. К платьицу прилагались пятидолларовая банкнота с запиской. Миссис надеялась, что платье успеет к Кристинам, и писала, что не применула бы навестить свою первую внучку, если бы не здоровье тети Генриетты и... «Ну и семейка», — фыркнул Пэтси. Не удосужится навестить единственного ребенка, единственной дочери. но уже Патрик!» — терпеливо ответила Мэри. Она знала, как горько Пэтси был разочарован тем, что ее мать не приехала их навестить. Она знала, что он очень ее любил. В первый год жизни малышку называли просто малышкой. Мэри ждала, чтобы уменьшительное имя появилось само собой. Будет ли это Мэгги Роуз или Пеггин или мекси Лишь немногих детей в округе называли именами данными при крещении. Официальные имена вспоминались и использовались только в дипломах, регистрационных формулярах и тому подобных документах. Иногда родителям иностранцам было трудно произносить выбранное имя. Иногда ребенок сам выдумывал себе прозвище. Кэтэрин произносилась как Кэтрин, потому сокращалась до Кэт потом удлинялась до Кэти и, в конце концов, превращалась в Пусси. Элизабет становилась Лиззибет, потом лизи потом Литти, потому что ребенку было трудно произносить звук З, и, наконец, Лит. Длинные имена укорачивались, а короткие удлинялись. Например, Анна частенько превращалась в Анна Лу. Имя, которое девочке предстояло носить всю жизнь, случайно дал ей Пэтси. Однажды вечером они с Мэри готовились лечь спать, и он взглянул на большого годовалого младенца, раскинувшегося на их постели. «Я больше так спать не могу. Для нас троих эта кровать слишком мала. Наша милочка...» Он помедлил, и тут же получилось имя. «Наша милочка Мэгги уже выросла и может спать отдельно». Они купили дочке кроватку, Первую ночь, которую ей предстояло провести без матери, девочка плакала. Мэри утешала ее. «Тише, малышка, тише!» Но ребенок надрывался все громче. «Спи», — сказала Мэри. «Спи, Мэгги! Спи, Мэгги, милочка!» Малышка перестала плакать, безмятежно улыбнулась, засунула в рот большой палец и уснула. Девочка росла здоровой, счастливой и ласковой. Она была проказницей и всегда была рада ослушаться В доме то дело раздавалось Мэгги, милочка, отдай мне ножницы, пока ты не поранилась Мэгги, милочка, слушай папу, когда он с тобой разговаривает Мэгги, милочка Так ее и стали звать Милочка Мэгги